Глава пятая, в которой Мигре делает множество заметок, чтобы убедить себя в том, что он работает, и в которой Медмуазель Климан не всегда оказывается милосердной. Наверное, она делала это нарочно. Это был её способ вести забавную маленькую войну, хоть она и была удивительно лёгкой для своих говоритов.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 Каждый раз она наружным попадалась ему на дороге, и на лице её, казалось, было написано: "Ну как, будем друзьями?" Он делал вид, что не замечает её, или отвечал ворчанием на эти авансы. Вот уже 2 дня как шёл дождь, и только время от времени луч солнца пронизывал облака. Алло, да, это я. Вы помните некоего Мейра, шеф Он был уверен, что она подслушивает из гостиной или из кухни, и может быть, поэтому ворчливо ответил. В телефонной книге Миеров, наверное, наберётся страниц на 10. Это кассир с бульвара Итальянцев, он сбежал. Только что получил о нём сведения. Голландская полиция обнаружила его в Амстердаме в обществе молодой рыжеволосой женщины. Что будем делать? Можно было подумать, что Мигре намеренно не заходит на набережную Орфевр. Дом на улице Лумон стал словно бы и филиалом уголовной полиции. И случалось даже, что главный начальник звонил ему сюда по телефону. Это вы, Мигре? Тут следователь спрашивает меня по поводу дела Пьерко. Повесив трубку, Мигре снова с наслаждением погружался в покой своего закоулка. Уборщица в мужских башмаках его боялась и быстро пряталась, заслушав его шаги. Другие тоже смотрели на него немного смущённо и даже тревожно, как будто побаивались, что из-за какого-нибудь пустяка подозрение может пасть на них. В общем, только мадмуазель Климан не принимала его всерьёз и улыбалась ему, уверенная в том, что когда-нибудь он сбросит с себя маску. По мелочам она окружала его вниманием. Утром по собственному почину ставила у его двери чашку кофе, вечером на столе в маленькой гостиной всегда оказывалась бутылка пива. Имя Гриб под тем или иным предлогом обязательно туда заходил. Если бы Миграй спросили, что он здесь делает, он, наверное, ответил бы, что и сам не знает.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 Как только в каком-нибудь доме напротив начинала шевелиться занавеска, Мегре вставал и подходил к окну, потом снова садился за свои заметки. Эжен Лотар, 32 года. Родился в Сент-Этьенне. Сын железнодорожного служащего, страховой агент в Национальном страховом обществе. Три года назад женился на Розали Мишен, родившейся в Бенувилле, близ Этрета, низовье сены.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 Ждал получения французского гражданства. Сафт уже получил его. Мигре допросил их всех, иных даже по несколько раз. Он побывал в их комнатах, видел их кровати, зубные щетки на умывальниках, спиртовки и бензиновые горелки, на которых они готовили себе еду. Он расспрашивал всех о самых интимных подробностях их жизни.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 О только звонил два раза в день сиделки, и она иногда переносила аппарат к постели раненого, который здоровался с мигренью незнакомым свистящим голосом. Некоторые люди, которых мигрень прежде никогда не видел, за эти 3 дня так примелькались ему, что впоследствии он, наверное, будет здороваться с ними, принимая их за знакомых. Вот, например, женщина с пыльной тряпкой в руках смотрела в его сторону почти каждый раз, как он выглядывал в окно, и в глазах у неё он что-то упрёк, что такой крупный и сильный человек мог бы заняться и другой, более серьёзной работой. Это была вдова, мадам Булар, муж которой служил когда-то в дорожном ведомстве. В квартале из шести домов Мигрена считал пять вдов. Утро мы не ходили на рынок на улицу Муфтар. Когда возвращались, из сумок у них торчал салат или зелёный лук. Мегре почти мог бы теперь сказать, что все эти люди едят, в какое время, когда и как ложатся спать, в котором часу на их ночных столиках начинают звонить будильники. На втором этаже, например, немного пододвинули кровать, чтобы приблизить её к окну.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 Если не ошибаюсь, одно окно было полуоткрыто. Эта работа требовала много терпения. Он брал с собой заметки во клена. Иногда показания совпадали, иногда нет. Уже три раза он начинал составлять нечто вроде расписания, в которое всё время приходилось вносить поправки. Потом он шёл выпить рюмку белого вина или съесть что-нибудь в бистро у авернца.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 10 часов 20 минут. За несколько секунд до выстрела. Мадемуазель Климан у себя в комнате готовится ко сну, а Паулюс у неё под кроватью. На первом этаже налево миссис Валентен готовит себе на кухне грог, как он это делает почти каждый вечер. На втором этаже Лотары уже легли спать. Мадам Лотар ещё не заснула, потому что её ребёнок только что хныкал.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 Вернётся через четверть часа. Пошёл на собрание, проверено инспектором Ваше. Мы дома за Елизабеллу цитствует. Она в кино, проверить невозможно. Расскажет без запинки фильм, который она якобы видела. Месь ей и Мадам Сафт. Она уже легла, он сидит в кресле и читает газету. На других страницах подобным же образом было записано время припровождения обитателей. соседних домов и наконец на отдельном листке Мигре отметил, где кто находился в момент выстрела и сразу же после него. Это особенно отличалось от доклада Воклена, вероятно, потому что люди, которых допрашивал Мигре, успели с тех пор многое припомнить. Один факт, казалось, был установлен наверняка перед выстрелом,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 Ну, это было около 10 часов вечера. Он не задумался над тем, что мог здесь сделать Жанвье. Следовательно, выстрел раздался в тишине пустынной улицы. Кажется, первой бросилась к окну Бланш Дюбю. Окно её было притворено, но занавески задёрнуты. Она отодвинула их. Вы видели свет в других окнах?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 По-моему, нет. Мне кажется, я первая увидела тело, лежащее на тротуаре, и закричала. Это была правда. Её крик услышали по меньшей мере четверо, в том числе Мисье Сафт, который бросился на лестницу, подумав, что зовут на помощь. Кто первый вышел на улицу? По всей вероятности, Мисье Валентен. На нём была домашняя куртка из чёрного бархата.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 И не теряя времени, бросилась к телефону, чтобы вызвать скорую помощь. Сколько времени прошло между выстрелом и тем моментом, когда миссис Валентин вышел из дому? Меньше полуминуты, несколько секунд. Кухня была рядом с его комнатой, и ему нужно было только пересечь её. Он даже забыл погасить газ и снова зашёл туда несколько секунд спустя, чтобы сделать это.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 Консьержка дома напротив, мадам Келлер, делала всё возможное, чтобы помочь комиссару, но она была из тех маленьких, очень живых женщин, которые говорят страшно быстро и стараясь быть точными, только всё запутывают. Вы вышли из своей комнаты. Да, я вышла на порог, но не стала переходить улицу. Я думала он убьёт, а я не люблю смотреть на мертвецов.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 Он по приезду прежде всего отправился в справочный отдел консульства США. Вандам начал с того, что отрицал своё участие в деле Аиста. Потом прижатый к стене, свалил всю вину на Паулюса. Был установлен тот факт, что в ночь, когда ранили Жанвье, он находился в Брюсселе, а тыскали ту женщину, с которой он ходил в тот вечер в кино. Потом его видели вместе с ней. в популярном ресторане на улице Местяков. «Вас к телефону, к месье Мегре?» Это уже превратилось в игру. Мадемуазель Калиман каждый раз поднималась на третий этаж, как будто ей это доставляло удовольствие, бросала любопытный взгляд на исписанные им страницы.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 При Вратницкой было очень чисто, но темновато. Пылала большая печь, к которой Мегре машинально прислонился спиной. Жилец второго этажа. Да, мы всегда называли его месье Дизире. Это его имя. Вы говорили, что он работает в объединённом грузовом пароходстве. Уже больше двадцати лет он уполномочен и компанией на одном из пароходов. А на каком?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 Не знаете, есть ли у неё родственники в Париже? Никого. Никто к ней никогда не приходит, только я убираю у неё в комнате, ношу ей еду и спрашиваю ни надо ли чего. А почему её муж не поселится в деревне или в Бордо, раз его проход пребывает туда? Он ей предлагал. По-моему, она привыкла ко мне. Он думал поместить её в санаторий.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 Я перешла через улицу, посмотреть на то место, где он упал, и послушать, что говорят люди. На тротуаре была кровь. Я заметила Светлу в окне Мадам Бурсико и подумала, что бедняжка должна быть страшно перепугана. Потом, примерно через полчаса, я поднялась к ней. Она ждала меня. Она знала, что я приду её успокоить. Что она вам сказала? Ничего.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 Четверть часа спустя Мигре с телефонной трубкой в руках устремил взгляд на маленькое объявление под копилкой, уже говорил с объединённым грузовым пароходством. Всё, что консьержка сообщила ему о Бурсико, было правдой. В компании его очень уважали. Пароход прибыл в Бордо по расписанию, и Бурсико успел сесть в поезд, уходящий с вокзала Монпарнас. Сразу после полуночи. Значит, не он стрелял в Жанвье. Только что Мигре повесил трубку, как чей-то голос произнёс у него над головой: "Вы не подниметесь ко мне, мисье, комиссар". Это была Медмозель Бланш. Её дверь часто оставалась полуотварённой, и сейчас она должно быть слышала его разговор по телефону. С тех пор, как в доме появился Мигре,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 Я не обратила внимания, но иногда это продолжается по 3 дня. Вы никого другого не видели в комнате, только консьержку. Она бывает там каждый день по несколько часов. Да, я забыла, разумеется, бывает ещё доктор. А доктор часто приходит? Смотря, что вы называете частым. Может быть, раз в месяц. Я же не всё время смотрю в окно. Вспомните, прошу вас. Сразу после выстрела штора у них была опущена? Не думаю. Когда она опущена, то видно светлое пятно, потому что штора кремовая. Мне кажется, наоборот. Было чёрное пятно от окна, открытого в неосвещённой комнате. Когда Мигрес спустился, мадмозель Климан, как обычно, не вышла ему навстречу. Может, она ревновала его к мадмозель Бланш? Это опять я, заявил Мигрев, входя в комнату мадам Келлер. Скажите, бывает так, чтобы она целый день лежала с опущенными шторами? Целый день? А да и иногда и по три, по четыре дня. Сколько я ей не говорила, почему она объясняет то, что живёт в полутьме. Видите ли, мисье, комиссар, больных ведь трудно понять. Иногда меня просто зло берёт. А потом я ставлю себя на её место и думаю, что я, наверное, была бы ещё хуже. По-моему, временами у неё бывают невростении. Я говорила об этом доктору. И что он ответил? Что бы я не беспокоилась. У неё бывают такие приступы, когда она меня просто ненавидит, честное слово. Она не только заставляет меня опускать шторы или сама их опускает, но ещё запрещает мне наводить порядок. говорит, что у неё мигрень, что малейший шум, малейшее движение в комнате просто сводят её с ума. И это бывает часто, к сожалению, часто. Но она всё-таки что-то ест, как обычно. В такие дни она разрешает мне только постелить ей постель и вытереть пыль в спальне. Сколько у них комнат? 4, да ещё чулан и уборная.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 А много писем она получает. Да, от мужа. Свекровь-то ей никогда не пишет. А больше никаких писем она не получает. Редко случалось, что я носила ей конверты, адреса на которых был напечатан на машинке. Сколько раз это было? 4 или 5. В остальном письма от газовой или электрической компании или какие-нибудь рекламы. Есть у них телефон?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 Ему хотелось подышать свежим воздухом и зайти к авернцу выпить белого вина. Сквозь становиски гостиной мадам Азель Климан следила за ним, и он чуть было не показал ей язык.